и чувства приличия помешали ей самолично повести в бой доблестный полк. По воскресеньям и в других торжественных случаях миссис Одаут имела обыкновение с отменной серьезностью читать что-нибудь из огромного тома проповедей своего дядюшки-декана. Эти проповеди послужили ей большим утешением на корабле, когда они возвращались из Вест-Индии и чуть не потерпели крушения. После отбытия полка она обратилась к этой же книге, чтобы найти пищу для размышлений. Вероятно, она не очень много понимала из того, что читала, и мысли ее бродили далеко. Но лечь, спать, когда тут же на подушке лежал ночной колпак Бедного Мика Было невозможно Так всегда бывает на свете Джек и Доналд Идут на ратные подвиги С ранцем за плечами Весело шагая под звуки песни «Я милую покинул» А милая Остается дома И страдает У нее У нее-то есть время и думать, и грустить, и вспоминать. Зная, как бесполезные сожаления и как чувствительность только делает людей более несчастными, миссис Ребекка мудро решила не давать воли своему горю и перенесла разлуку с супругом со спартанским мужеством. Сам Родан, Был гораздо более растроган при прощании, Чем стойкая маленькая женщина, с которой он расставался. Она подчинила себе эту грубую, жесткую натуру. Родан любил, обожал жену, Безмерно восхищался ею. Во всю свою жизнь он не знал такого счастья, какое в эти последние несколько месяцев дала ему ребека Все его прежние удовольствия, скачки, офицерские обеды, охота и карты, все прежние развлечения и ухаживания за модистками и танцовщицами и тому подобные легкие победы нескладного военного Адониса казались ему скучными и пресными, по сравнению с законными супружескими радостями, какими он наслаждался в последнее время. Она всегда умела развлечь его, и он находил свой дом и общество жены в тысячу раз более интересным, чем любое другое место или общество, какое ему приходилось видеть. Он проклинал свои прошлые безумства, искорбел о своих огромных долгах, которые оставались непреодолимым препятствием для светских успехов его жены. Часто во время ночных бесед с Ребеккой он вздыхал по этому поводу, хотя раньше, когда был холост, долги нисколько его не беспокоили. Он сам этому поражался. «Чёрт побери!» — говорил он, иногда, может быть, употребляя и более сильное выражение из своего несложного лексикона. «Пока я не был женат, мне дела не было, под каким векселем я подписывал своё имя, лишь бы Мозис согласился ждать или Леви дать отсрочку. Но с тех пор, как женился я, честное слово, Не прикасаюсь к гербовой бумаге. Кроме, конечно, тех случаев, когда переписываю старые векселя. Ребека всегда умела рассеять его грусть. «Ах ты глупенький!» — говорила она. «Ведь еще есть надежда на тетушку. А если она подведет нас, разве не останется того, что вы называете газетою? «Или постой, если умрет, дядя бьют, у меня есть еще один план. Приход всегда достается младшему сыну. Почему бы тебе не бросить армию и не пойти в священники?» При мысли о таком превращении Родан разразился хохотом. Раскаты грамового драгунского голоса разнеслись в полночь по всей гостинице. Генерал Тавто слышал их в своей квартире этажом выше. Ребекка на другой день с большим одушевлением изобразила всю сцену, к огромному удовольствию генерала, и даже сочинила первую проповедь родана. Но всё это было в прошлом. Когда пришло известие, что компания началась и войска выступают в поход, Родан стал так серьезен, что Бекки принялась высмеивать его. И даже несколько задело его гвардейские чувства. «Надеюсь, ты не думаешь, Бекки, что я... «Трушу!» — сказал он с дрожью в голосе. «Но я отличная мишень. И если пуля меня уложит, я оставлю после себя одно, а может быть, и два существа, которых я хотел бы обеспечить» так как это я вовлёк их в беду. Здесь нет ничего смешного, миссис Кроули. Ребекка ласками и нежными словами постаралась успокоить обиженного супруга. Злые насмешки вырывались у неё лишь в тех случаях, когда живость и чувство юмора брали верх в этой богатой натуре, что, впрочем, бывало довольно часто. Но она умела быстро придавать своему лицу выражение святой невинности. « О, милый! воскликнула она: Неужели ты думаешь, что у меня нет сердца? И быстро смахнув что-то с глаз, она с улыбкой заглянула в лицо мужу. Но «Ну, так вот. Сказал он. «Если меня убьют, посмотрим, чем ты останешься. Мне здесь порядочно повезло. И вот тебе 230 фунтов. У меня еще припасено в кармане 10 наполеондеров. Мне этого вполне достаточно, потому что генерал... За всё платят по-княжески. Если меня убьют, я тебе, по крайней мере, ничего не буду стоить. «Не плачь, малютка. Я ещё, может быть, останусь жив. Назло тебе. Лошадей я с собой не возьму, ни ту, ни другую. Я поеду на генеральском вороном. Так будет дешевле». Я говорил ему, что мой конь захромал. «Если я не вернусь, ты за эту пару лошадей кое-что выручишь». Грик вчера еще предлагал мне 90 за кобылу, прежде чем пришли эти проклятые известия. А я был так глуп, что не хотел ее отдать меньше, чем за сотню. «За снегиря?» Всегда можно взять хорошую цену, но только лучше продай его здесь. А то у барышников слишком много моих векселей, так что не стоит везти его в Англию. За маленькую кобылу, которую тебе подарил генерал, тоже можно кое-что выручить. хорошо ещё, что здесь нет проклятых счетов за содержание лошадей, как в Лондоне добавил Родан со смехом. Вот этот дорожный ССР стоил мне 200 фунтов. То есть я задолжал за него 200. а золотые пробки и флаконы должны стоить 30- сорок фунтов. Будьте добры продать его сударыня а также... Мои булавки, кольца, часы с цепочкой и прочие вещи. Они стоят немало денег. Я знаю, мисс Кроули заплатила за часы с цепочкой 100 фунтов. Черт возьми, флаконы с золотыми пробками. Жалею теперь, что не купил их побольше. Эдвардс навязывал мне серебряную машинку для снимания сапог и я мог еще прихватить на с серебряной грелкой и серебряный сервиз. Ну да, что поделаешь, Бекки, обойдемся тем, что у нас есть. Отдавая таким образом прощальные распоряжения, капитан Кроули, который до последнего времени, когда любовь овладела драгуном, Редко думал о ком-нибудь, кроме самого себя. Теперь перебирал свои небогатые пожитки, стараясь сообразить, что можно превратить в деньги для обеспечения жены, на тот случай, если с ним что-нибудь произойдет. Ему доставляло удовольствие записывать карандашом крупным ученическим почерком Различные предметы своего движимого имущества, которые можно было бы продать с выгодой для его будущей вдовы. Например, моя мантоновская двустволка, скажем, сорок геней. Мой плащ для верховой езды, подбитый собольем мехом. Пятьдесят фунтов. Мои дуэльные пистолеты в ящике розового дерева. Те, из которых я застрелил капитана Маркера. 20 фунтов. Мои сидельные сумки и попона. То же самое системы системой лори. И так далее и хозяйкой всего этого имущества он оставлял Ребекку. Верный своему плану экономии капитан надел самый старый поношенный мундир и эполеты, оставив более новые на сохранение своей жене или, может быть, вдове.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 к бурно сердцу. Потом весь красный, с затуманенным взглядом, опустил ее на земь и оставил одну. Он ехал рядом со своим генералом и молча курил сигару, пока не догоняли бригаду, выступившую раньше. И только когда они отъехали,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 улеглась в постель и сладко заснула. В городе царила тишина, когда в десять часов утра она проснулась и выпила кофе, который очень подкрепил и успокоил ее после всех тревог и огорчений. Позавтракав, она возобновила расчеты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 из ювелирных магазинов, свидетельствовавших о вкусе и богатстве обожателя. Что касается «тиколок», как бедный Родан называл «часы», то они тикали во всех углах ее комнат. Как-то раз вечером Ребека мимоходом упомянула, что часы, которые ей подарил Родан,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 «Вам нечего указывать мне, как я должен себя вести?» «Вы говорите, как мужественный человек, Джоз», сказал капитан добродушно. «И я рад, что Джордж может оставить жену в таких надежных руках. Значит, я могу передать ему ваше честное слово, что в случае крайности... «Вы не оставите ее?» «Конечно, конечно!» Отвечал мистер Джосс, Щедрость которого в отношении денег Добин оценил правильно. «И в случае поражения Вы увезете ее невредимой из Брюсселя?» «Поражения? Черт побери, сэр, этого не может быть!»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 Смотрит на своего страдающего ребенка. Наконец Джордж взял Эми за руку и увел ее в спальню, откуда через минуту вышел уже один. Прощание свершилось. Он ушел. «Слава Богу, кончено!» Подумал Джордж, спускаясь через три ступеньки по лестнице и придерживая саблю. Он быстро побежал к сборному пункту, где строился полк, и куда спешили солдаты и офицеры из своих квартир. Кровь стучала у него в висках, щеки пылали. Начиналась великая игра — война. И он был одним из ее участников. Какой вихрь сомнений, надежд и восторга! Как много поставлено на карту! Что были в сравнении с этим все азартные игры, в которые он когда-то играл? Он с детства увлекался всеми состязаниями, требовавшими смелости и ловкости. Он был чемпионом и в школе, и в полку. Всегда ему рукоплескали. На крикетном поле и на гарнизонных скачках всюду он одерживал сотни побед. И всюду, где бы он ни появлялся, и женщины, и мужчины любовались им и завидовали ему. Какие качества в мужчине нравятся больше, чем физическое превосходство, ловкость, отвага? Сила и мужество с давних времен служили темой для песен и баллад. Со времен осады Трои до наших дней поэзия всегда выбирала своим героям «Воина! Не потому ли, что люди — трусы в душе? Они так восхищаются храбростью и считают, что воинская доблесть больше всех других качеств заслуживает похвал и поклонения». Итак так, заслышав волнующий боевой призыв, Джордж вырвался из нежных объятий не без чувства стыда, что дал себя задержать, хотя у его жены едва ли хватило бы на это сил. Такое же горячее нетерпение испытывали все его товарищи, уже знакомые нам, от бравого майора, который вел полк в поход, до маленького прапорщика Стабла, который должен был нести в этот день знамя. Солнце только что стало всходить, когда войска выступили из города. Это было великолепное зрелище. Впереди колонны шел оркестр, играя полковой марш. Затем ехал командующий полком майор Одолд верхом на своем крепыше Пирами. За ним шли гренадеры во главе со своим капитаном. В центре развивались знамена, которые несли прапорщики. Затем шел Джордж впереди своей роты. Он поднял голову, улыбнулся Эмилии и прошел дальше. И вскоре даже звуки музыки замерли вдали.